Поутру, только начало вставать солнце, как мы втянули сходни, бросили швартов и вниз по реке, подгоняемые попутным ветерком, поплыли. После обеда уже были на месте. Ещё с воды я узнал облюбванный мною раньше камень. Нос судна ткнулся в берег. Сбросили сходни. Один из матросов привязал кораблик к дереву. А я поднялся на кручу. Ничего подозрительного не обнаружил. Дёрн был цел, травка зеленела. Закапывать туда же не стоит, решил я. И ото дёт от камня в другую сторону 5 шагов воткнул палку. Спустившись вниз, взял лопаты и прихватил боцмана. Вдвоём мы выкопали яму подходящих размеров, сообща перенесли ценный груз из трюма. Запыхались таскать тяжести в гору, но посвящать ещё кого-то в место хранения ценностей я опасался. Слабый человек. Не сам соблазнится так по пьяной голове проболтается. Опустили узлы, закидали землёй, уложили дёрн. Непридирчиво смотрел место, ничего не указывало на то, что здесь что-то лежит или недавно копали. только трава примята. Да через пару дней поднимется, тогда и вовсе ничего не заподозришь. Отдохнув на вzgорке и полюбовавшись видами лесов и реки, спустились к кораблю. Матросы на костре уже приготовили знатный ужин, наловив рыбы и сделав уху. Часть рыбы пожарили целиком на прутиках. Был даже большой кувшин пива. Перекрестившись и прочитав скороговорку отче наш, сели ужинать. Аппетитно гуляли отменный, и вскоре уже стучали ложками по дну котелка. Наевшись, влягли спать. Плыть ночью против течения да ещё без штурма не хотелось. Форватора я не знал, хотя проплывал эти места не раз. К вечеру следующего дня вернулись в Москву, к своему причалу. Нас радостно встретили два вернувшихся матроса и Георгий. Все были рады увидеть свой корабль. Оказывается, они вернулись вчера вечером, не найдя судна, решили, что мы перегнали судно к другому причалу. И весь сегодняшний день бегали по берегам, высматривая корабли. У Георгия грешным делом мелькнула мысль, что мы ушли в новый поход без них. Ну что ты, Георгий? Как можно? А куда я без штурмана? К тому же, мы с тобой добрые приятели. У меня между порядочными людьми такого не случается. Мы хорошо посидели в каюте, закувшином вина и жареным поросёнком, что купили в ближайшем трактире. Матросы обгладывали кости второго поросёнка, хотя у них он был изрядно больше. Георгий рассказала семье о детях, куда решил определить свои деньги. Немудрый и лукаво купил себе хороший дом и верфь. Пока на верфи распоряжался его младший брат. Но Георгий со временем планировал осесть дома и заняться постройкой кораблей сам. Поскольку к выходу корабля был готов и команда на месте, решили отплывать. Впереди осень, Дожди,слякоть, дороги могут стать непроезджимыми. Насколько я помнил дорогу, до самого конца пути на корабле не пробиться. Помолясь, отчалили. Снова потянулись знакомые берега. В вечеру пристали к суше. На костре приготовили немыдрящий ужин и легли спать. Утром пришлось немного задержаться. Пока кашавари приготовит до костре кулёш, речь в следующий раз горяченького придётся покушать только вечером. Но мы с Георгием времени не теряли. Я разложил на столе купленные правдами и неправдами карты, стали обсуждать маршрут. До Перми никаких проблем не намечалось. Ака, Волга и Кама полдоводны, и наш корабль пройдёт везде. А дальше Будем смотреть по погоде и рекам. Коли настанет зима и реки покроются льдом, придётся оставлять в Перми или Чусовом корабль, оставив несколько матросов для охраны. Пушки ведь с собой не повезёшь. Самим дальше по замёрзшей реке ехать на санях. Если повезёт и реки не встанут, можно нанять пару речных баркасов. Но здесь есть минус. Всё равно по реке мы не дойдём до изумрудных копий. Надо станем ли за Уралом лошадей, вопрос. Решили после некоторых споров выяснить на месте. Через несколько дней прошли Рязань. Вспомнилось, как я оборонял город, лечил людей. Нахлынули воспоминания. Здесь я начал заниматься делом. Открылся сахарный завод и много чего другого. Неожиданно мелькнула мысль: а ведь князь в своё время наградил меня в окрестностях Рязани деревенькой. Да бояреного только я не дорос, в Москву уехал. Целый заводник живали та деревенька. В Рязани я прожил счастливые годы в любви с Настенькой. Наверное, лучшие годы своей жизни. Смахнув набежавшую слезу, я прошёл в свою каюту, упал на койку. Тяжело. Очень тяжело вспоминать потери. Это как в древней восточной притче. Подешаху волшебник обещал бессмертие. Зачем мне оно? спросил подешах. И видеть, как умирают твои друзья и жёны, За ними уходят дети, и отказался. Наверное, он был прав. У меня ситуация даже хуже. Я не знаю, вернусь ли я в свой 21 век или мне суждено остаться здесь, доживая свои годы. В своём первом появлении, за 3 с лишним век до моего рождения, я вёл более активную жизнь, чем сейчас. Моложе был, что ли? или любовь так повлияла через сутки оставили по правому борту Касимов вместо моего появления в средние века тут я впервые увидел в лицо врага и убил его отсюда началось моё восхождение и больно вспоминать и сладко сделав короткую остановку в Муроме через несколько дней пришли в Нижний Новгород решили с Георгием встать на пару дней сходить на знаменитую ярмарку когда-то у меня здесь был хороший знакомый купец Демидов с которым я вёл совместные дела да всё это уже кануло в лету целый день мы бродили по ярмарке разглядывая диковинные товары я купил часы с секундомером карманные в том же что это не китайская подделка Можно было не сомневаться. Не додумались ещё до воровства торговых знаков. Случайно заприли в ряд, где продавали лечебные травы. Тот же знахарь заговаривали желающим зубы. Я уже было развернуться, собрался уходить, как Георгий потянул меня за руку. Под пологом сидел старый седой дед. Вокруг него стояли несколько человек. Пойдём, Юрий. Говорят, дед судьбу предсказывает. И ты в это веришь? О, ну, верю, не верю. Тебе что, Алтына жалко? И впрямь. Мы подошли. Дед весело делал предсказания. У кого корова удачно телится, кому счастье привалит, золотую монету в скорости найдёт. Девкам суженого ряженого обещал. Так Обычная балаганная трепотня. Когда очередь дошла до нас, дедок взял за руку Георгия, будет жить долго и счастливо. Взявшись за мою руку, дед вдруг как-то смешался, поддёрнул руку, рявкнул: "Не жить!" Это как удивился я. "Ты здесь не родился?" И не здесь умрёшь. Объясни. Ноджет схватил свою котомку и крестясь, на ходу быстрый исчез в толпе. Что-то чудное дед наговорил. Ну, ладно, про меня всё понятно, но тебе-то, Юрий, поколесицу нёс. Хорошо хоть деньги отдать не успели. А я шёл к кораблю и поражался, Никто и никогда не говорил мне, что я не жить, то есть человек не этого мира. Дед как-то вмиг просёк: "Одно хорошо, по его предсказанию и не здесь мне умереть. Наверное, вернусь к себе". Меня это как-то успокоило. Почему? Не знаю.